131. Матерь огни йоги Нет таких условий жизни, даже самых задерживающих и тяжких, которых нельзя было бы использовать для восхождения духа. Лишь бы устремленные огни в сердце ярко горели, и образ Учителя Света был постоянно перед внутренним оком устремленного духа. В конце концов, Все ярые, тяжкие условия жизни — сон мимолетный, иллюзия мгновения и яркий майя обман. В самой безысходности земных положений дух, устремленный, увидит, что все это только ступени для его восхождения, что все это камни, по которым ступает нога над бурлящим потоком. Где тягость, забота, треволнение и огорчение далекого прошлого? И где это самое прошлое? Прошло. Пройдет и то, что перед глазами сегодня, пройдет и то, что будет завтра, но не пройдет тот свет, к которому устремлен дух. Не пройдут и основы, и ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все. Сознание, утверждающееся на неприходящем до фокуса света, дойдет.